пространство империи Алад. Планета Вирена, дом клана Белый. Вселение малыша в клановый дом произошло без особых проблем. Обжив сначала личные апартаменты Алексея, в которые вход был запрещен всем, кроме личной охраны, Ривон освоил кабинет, а затем и гостевые апартаменты. Все принимали малыша за необычайно крупного ламара, поэтому лишних вопросов не возникало. Только Эстар, случайно увидевшая, как малыш меняет цвет, довольно спокойно поинтересовалась серией генной модификации и ценой за подобный экземпляр, а услышав о цене, заплаченной белым за малыша, ответила, что так дорого она заплатить не в состоянии. Постепенно приданные белому специалисты заменялись прошедшими через отбор членами клана. Вот были с подарками и заверениями дружбы Эстар и ее люди. Остались только офицеры Красной звезды, которых, правда, время от времени меняли. Постоянно с ним оставались лишь капитан Маневич и около десятка его людей, составивших костяк постоянной охраны. Ещё никогда Алексей так не уставал. Дня не хватало, и довольно часто он урывал часы от короткого ночного отдыха. Правда, принц Клау не реже, чем раз в несколько дней заезжал, чтобы выдернуть Алексея на какое-нибудь зрелищное мероприятие. Так было и в тот день, когда принц вытащил Алексея прямо с заседания совета финансовых консультантов. Что, опять прием?» – спросил Белый, когда они погрузились в нехарактерный для принца спортивный ракс. Не совсем. Земля рывком провалилась вниз, и положив машину на крыло, Крао направил ее на север. «Кое-кто очень хочет тебя увидеть. кое кто кое где, Темните, принц. Время, время рассмеялся Крао. Всему свое время. Через 10 минут полета принц четко притер ракс на крошечной посадочной площадке, выдвинувшейся из черной пирамиды Трагор центра. Несмотря на то, что охрана явно узнала и Белого, и Архкрао, она тщательно проверила биочипы-идентификаторы. Скоростной лифт быстро опустился на этаж, где располагался сам биопроцессор, прямо к новому посту охраны. Солдаты стояли на каждом повороте коридора, и через каждые 30 метров находился очередной контрольный пост. В самом конце и белому и крао пришлось сдать все оружие, которого у обоих набралось немало. В зале, кроме гения Трагура Ларна, присутствовал сам владыка Рего им Анкора. «Проходите, мальчики, присаживайтесь. Владыка чуть кивнул на два пустых кресла у столика, заставленного едой. Так чья же это была идея? Поскольку принц молчал, отвечать пришлось белому. Какая идея, владыка, с шариками? С шариками, Рега кивнул. Моя, белый твердо посмотрел тан Алату в глаза. Это значит из-за тебя мне нужно переналаживать больше сорока заводов и переводить почти миллион гражданских на режим безветрия. "А чего так много-то?" удивился Алексей. "Вроде по моим подсчетам, там всего около миллиона тонн нужно. А вот Ларн утверждает, что минимум шестьдесят миллионов тонн. Это при весе шарика всего десять граммов. "Ого!" Алексей вздохнул, "Жаль. Идея казалась мне перспективной. Она не просто перспективная, ласково сказал Рега, она решает нашу главную проблему. Шестьдесят миллионов тонн, конечно, немало, но даже если эту цифру для каждой планеты увеличить в десять раз, все равно она остается в пределах наших возможностей. Ты лучше мне вот что скажи, Тебе-то какой резон прекращать эту войну? Клан Красной Звезды очень плотно завязан именно на боевые действия, а клан Белый на военные заказы. Знаете, владыка, белый говорил медленно, подбирая слова. У меня на Амаре живет соседка, замечательная женщина Наташа. Ее муж погиб в одном из рейдов к Танухам. Так ее дочка на каждого из нас смотрит с вопросом: "Ты не мой папа? А где мой? А почему ты жив, а он нет?" Знаете, взрослые мужчины, которые в этой жизни отбоялись уже начисто, отводят глаза, потому что таких девочек и мальчиков очень много. Да, у них есть все, что может дать клан, но нет и не будет одной из двух самых главных в жизни вещей. Папа и мама должны быть у каждого ребенка. А если завтра ее мама, кстати, командир штурмовой роты погибнет, девочка вообще останется одна, потому что даже самый любящий, но чужой человек это все равно не родная кровь. Так что не о деньгах разговор. Но ведь у Танухов тоже есть дети. Наверняка Алексей кивнул. Но тут уж приходится выбирать, где провести линию раздела на наших и не наших. А ваши командиры придерживаются этой же позиции. Насколько я знаю, да. А ты лично чем планируешь заниматься, когда война закончится? Не верю я, Владыка, что она вот так раз и закончится. Алексей чуть улыбнулся. Обязательно найдется кто-то, кто захочет у меня отнять если не жизнь, то свободу или плоды моих трудов. Но ну, не найдется, займусь корпоративными войнами или промышленным шпионажем, это то уж точно не закончится никогда. А политикой владыка явно заинтересованный не на шутку разговором перестал крутить в руках нож для фруктов и отложил его в сторону. Думаю, нет. Алексей отрицательно мотнул головой. "И есть, согласитесь, разница между вождем и политиком. Политик никогда не возглавит атаку, а для вождя такое нормально. Ну или, как минимум, в критический момент не будет думать о спасении собственной шкуры. А ты полагаешь себя именно вождем?» "Для доверившихся мне, да", твердо ответил Алексей. Ты любопытный человек. Тан Алат чуть склонил голову на бок, внимательно рассматривая Алексея. Жаль, что я поддался уговорам одного из своих бывших советников и ограничил контакты клана Красной Звезды салатами. Он помолчал. Весь ваш образ мыслей и действий внушал нам огромную тревогу. Вы импульсивны, агрессивны и не прощаете врагов, но честны, самолюбивы и открыты для друзей. Мы слишком разленились за годы спокойной жизни и отвергали все, что нарушало наш покой, за что и поплатились, когда началась эта война. Но теперь все будет по-другому. Через два райсара приглашаю тебя на борт странника полюбоваться штурмом. Я бы предпочел, Владыка командовать одним из штурмовых отрядов, произнес Алексей с поклоном. Но «Ну, я предпочту видеть тебя на командном мостике флагмана. Владыка встал и не прощаясь, направился к выходу, и уже шагнув за порог, обернулся к сыну и добавил: "Тебя, Крао, тоже" Проведенная владыкой частичная мобилизация ресурсовой империи затронула и клан Белый. Один из заводов клана, построенный прямо на многокилометровом железоникелевом астероиде, был переориентирован на выпуск космической шрапнели. Куда отвозят контейнеры со шрапнелью, Белый не знал и не хотел знать. Как говорится, меньше знаешь дольше дышишь. Тем более, что клан требовал постоянного внимания. Довольно дорого обошлось оснащение опасных производств средствами спасения и эвакуации. Часть денег до этого пришлось даже занять. Но несмотря на рост дополнительных расходов, клан потихоньку избавлялся от финансовых проблем. Одним из значительных шагов в этом направлении должна была стать выставка оружия, устраиваемая флотом и армией на полигоне одной из частей дислоцированных наверения. Центральную часть экспозиции занимали признанные лидеры оружейного производства кланы Эват, Кион и Досо, демонстрировали из года в год в основном одно и то же, лишь с небольшими модификациями. Еще более быстрые истребители, еще более мощные реакторы, более толстую броню и более дальнобойные пушки. Экспозиция Объединенного исследовательского центра Белый Красная Звезда на этом фоне выглядела довольно скромно. Вереск, изображавший экспериментальную модель штурмовой брони, ракета с прыжковым двигателем и новыми алгоритмами управления, Заимствованными из того же вереска и плазменная пушка с генератором плазмы работы русских специалистов и разгонным блоком, представлявшим собой компиляцию узлов Красной звезды, и разработок клана Белого. Кроме этого присутствовала новая зенитная установка болванки которой покрывал толстый слой керамической пены что позволяло разгонять снаряд до скорости тысяч метров в секунду и поражать цели в широком диапазоне высот и различное снаряжение для спецопераций. Вся экспозиция удостаивалась лишь вежливого внимания присутствующих олатов, поскольку наземных операций армия давно не вела. Все изменилось, когда начались демонстрации оружия В качестве мишени для ЗСУ военные подсунули неуязвимый беспилотный разведчик производства клана Кион, маневрировавший с фантастическими перегрузками 60G. Разгонный ствол зенитки звонко выплюнул облако оперенных стрел, мгновенно превративших беспилотник в обломки. Командующий недовольно переглянулся с начальником генштаба, и в небо поднялись сразу три машины, получившие приказ уничтожить установку. Ни отчаянные маневры, ни низкая высота, на которую ушел один из аппаратов, не помогли. Все три были расстреляны словно в тире. К белому стоявшему у самого ограждения подскочил офицер в темно синей горате. Владыка Белый, командор Рао Имхаон просит вас подняться на трибуну. Алексей кивнул и направился за посыльным. Генералитет, присутствующий на трибуне, негромко зашушукался, а командор адмирал встал и шагнул навстречу. Вы смогли нас удивить, владыка, начал он. Может, покажете что-нибудь столь же удивительное? Охотно командор адмирал Алексей кивнул и дал знак своим людям, чтобы начинали следующий этап демонстрации. Новая ракета «Ассао» тяжелого класса. На полигон выехала машина с пусковой установкой, на которой стояли две относительно небольшие, по полтора метра длиной ракеты. Несмотря на скромные размеры, может поражать даже средние крейсера с вероятностью 90%. В качестве мишени мы предлагаем использовать истребитель Ратон, управляемый дистанционно. Мар Имкано, командующий флотом, обернулся к владыке клана Кано. Помню, мне что вы утверждали, что противоракетная оборона ваших новых машин совершенно. Я сам готов сесть в кабину. Владыка Кано вскочил со боевой конь при звуках трубы. Нет, нет, Алексей улыбнулся. Таких жертв нам не надо. Просто поединок истребитель-ракета. Взлетевший с демонстрационной площадки истребитель сразу набрал приличную, где-то около 10 км высоту и, подчиняясь командам оператора, начал имитировать воздушный бой. С утробным свистом ракета отделилась от пускового устройства и пролетев буквально 100 метров, исчезла с негромким хлопком. Командующий только поворачивался к Алексею, чтобы задать какой-то вопрос, как до земли донеслось эхо взрыва. Но прыжок в атмосфере невозможен. Марэм встал, словно призывая присутствующих в свидетели. Для живых невозможен, согласился Белый, да и железо такое не на пользу. Но ракета все равно одноразовая, а теперь и корабли Танухов тоже будут одноразовыми. Среди публики раздались сдерживаемые смешки. А сколько стоит такая ракета? раздался с трибуны чей-то голос. Дешевле жизни экипажей наших кораблей, парировал Белый. И сколько таких ракет вы сможете поставить? – адмирал Сразу перевел разговор в практическую плоскость. «Все будет зависеть от поставок миниатюрных генераторов прыжка кланам Дассо. Алексей поклонился в сторону владыки Дассо. Остальное мы производим сами. А с чего вдруг клан совершил такой технологический рывок? Поинтересовался генерал Командор Вроде клан Карно. Извините, я хотел сказать клан Белый. Поправился, командующий не выставлял раньше свои новинки. Каждый клан тщательно охраняет свои секреты, спокойно ответил Алексей. Даже если какая-то разработка или открытие самому клану не нужны, то они скорее всего не продадут ее на сторону, а сложат подальше. Клан Белый и Красная Звезда просто сложили свои наработки в общий котел, и это сразу дало свой результат. Полагаю, если бы владыки кланов меньше держались за непрофильные разработки, то война уже закончилась бы. От неслыханной наглости большинство присутствующих окаменели. Неловкость сгладил командующий, задав логичный вопрос. Подобное утверждение мало обосновать парой тройкой удачных разработок. Хорошо. Алексей Кивнул. Вы все видели, как ракета разнесла Ратон. Этого бы не случилось, если бы он был оборудован энергощитами клана Эйсор. Эти щиты требуют слишком много энергии, ворчливо заметил один из алатов, сидевших рядом с Алексеем. Можно было поставить новые реакторы клана Кион. Они достаточно мощные для того, чтобы обеспечить все потребности машины и энергосчетов. Пробовали Владыка Эват кивнул, еще в прошлом году. Охлаждение не справляется. А диффузионный радиатор клана Атро, Белый улыбнулся, насколько я могу судить по параметрам, он вполне справится с этой задачей. Не слишком ли вы лихороетесь по чужим карманам, владыка Белый? подал голос кто-то из дальних рядов. Нет, просто мои люди внимательно читают технические дайджесты, выпускаемые вашими научными центрами и делают выводы исключительно на основе открытых источников. Об охладителе не было ни слова, владыка Отров вскочил с места. Не было, согласился Алексей. Зато было описание портативной холодильной установки. Зная производительность установки по холоду, несложно посчитать мощность радиатора и восхититься замечательным техническим решением. Он чуть поклонился владыке Атро. Что? Командующий обернулся к сидящим на трибуне алатам. "Получили? Вот так работать надо". Он снова обернулся к белому Надеюсь, Владыка Белый вы еще порадуете нас новыми разработками. После выставки новая ракетная установка прошла через сито 14-го управления флота и была практически на корню куплена армией для вооружения кораблей, а композитная керамическая броня вызвала настоящий фурор у экспертов. Все полученные контракты позволили загрузить производственные мощности на 100% и даже создать определенный запас в контрактах. По предварительным прикидкам, следующий месяц клан сводил доходы с расходами в ноль, а еще через месяц должна была пойти первая прибыль. Кроме того, в научных лабораториях оказался весьма приличный задел перспективных разработок который Алексей тоже собирался пустить его дело при первом же подходящем случае. Алексей, работавший пятый час подряд, потянулся, задев ногой ревуна, отчего тот сразу поднял голову и внимательно посмотрел на хозяина. Он словно чувствуя, что сегодня его оставят дома, целый день ходил как привязанный, а Алексей Всю не мог придумать, как ему сделать так, чтобы подросший до 40 килограммов зверь не разнес мебель за время его отсутствия. Дело в том, что ему предстояло сегодня быть на довольно одиозном ежегодном мероприятии, которое устраивала принцесса Ассата. Заоблачный бал, как и следовало из названия, должен был проходить на верхних этажах башни кланового дома Равой. И имел кроме официальной части знакомства с новыми владыками кланов, еще и не декларируемую, но вполне ясную задачу объяснить новичкам, кто в лавке хозяин. Клан Ровой, не имея всей полноты власти официальной, рычагами неофициальной и закулисной пользовался вполне успешно. Взглянув еще раз на жалобную морду Ривы, Алексей вздохнул и набрал краун. Тот ответил мгновенно, словно ждал вызова. "Алексей", принц поправил волосы и вопросительно посмотрел на Алексея. "С зелёного мира, краун, хочу посоветоваться по поводу сегодняшнего приема. А что не так? Как сказать?" Алексей чуть замялся. "У меня тут зверёныш завелся». Я его недавно бросил, можно сказать, на чужих людей. Вот он теперь меня ни на шаг и не оставляет. Хотел поинтересоваться, как там с правилами подобных приемов. Можно будет привести его с собой? Вообще-то правилами это не запрещено. Мероприятие неофициальное, скорее знакомство с новыми членами совета. Многие приходят со своими ламарами, подругами и друзьями. Это вполне в порядке вещей. А ты серьезно хочешь привести своего зверя? А что? Вообще-то ничего. Я даже удивлен твоим вопросом. Ламар это, ну, как цветы в горшках. Да, у меня мальчик воспитанный, можно сказать, домашний, но мясо любит. А я ломаю голову, с чего это ты решил поохотиться да еще так кровожадно? Завалил двух самара и одного канвадо, заметил принц ехидно, улыбнувшись. Он у тебя что, предпочитает теплое мясо? Ты не поверишь. Он еще предпочитает его сам добывать. Подожди, принц озадаченно приподнял брови. Мне доложили, что ты был с крупным ломаром. Они же не могут охотиться. Генные модификации это не ламар, Крао». На амари их называют ревунами. Ревун? Глаза принца расширились до невозможного состояния. Ты приручил ревуна? Ты как? Кто кого приручил, «Еще вопрос. Алексей улыбнулся и тихонько позвал: "Малыш, иди ко мне". Через долю секунды на коленях у белого возник ревун и чуть вытянувшись, нырнул в облачко проекции, а поняв, что это обманка, улёгся с обиженной мордой. А ты знаешь, что наши биологи считают, что ревуны могли создать собственную цивилизацию. Их подвела собственная сила. У них не было естественных врагов в природе и, соответственно, стимула к развитию. Когда несколько тысяч лет назад их обнаружили на материком острове Агаро, то долгое время даже не могли там высадиться, и только с развитием кораблей ревунов постепенно переловили и выселили на Амару. Потом на Агаро нашли искусственные укрытия от непогоды. Да мне ты знаешь, не до историка биологических экскурсов было, улыбнулся Алексей. Смотри, Восторженно прошептал принц: "Он цвет меняет, он настоящий!" Алексей рассмеялся: "Ты еще не видел, когда он ложится на ковер или паркет? Кстати, приглашаю тебя на обед. Сам пока еще не пробовал, но говорят, жаркое из мяса Самара это нечто фантастическое". "Приглашение с благодарностью принимаю. Хотя твоей добычи я успел полакомиться в гостях у Жриц". Они, кстати, в полном восторге. Еще никто им не дарил мяса. Все как-то обходились украшениями, Алексей хмыкнул. Думаю, украшениями их не удивить. В общем, так. Если ты твердо уверен в своем звере, что он не будет никого там кусать, то можешь явиться с ним учти последствия за твой счет». Понял? Алексей кивнул. Спасибо. Спасибо, боюсь, придется говорить мне, вздохнул Крау. и я хочу видеть этот цирк своими глазами. В парадной серебристо белой гарати, слегка позванивая наградами, Алексей легко выскользнул из легкого спортивного ракса на обширную зеленую лужайку перед одной из резиденций властителя. Малыш беззвучной тенью выскользнул следом и на мгновение прижался к траве, отчего его шкура сразу поменяла цвет, став изумрудно-зелёной. Алексей коротко глянул на ревуна. Э, ты мне тут не шали, мы не на охоте, а то будешь на паркете в желтую дощечку. Малыш недовольно рыкнул, но цвет снова сменил на белый. Охрана коротко покосилась на малыша и, проверив биочип, пропустила Белого в холл, где один из распорядителей проводил его к лифту. К чему Алексей никак не мог привыкнуть, так это к большому ускорению в ладских подъёмных устройствах, доходивших до двух 3 же. Он слегка завистливо посмотрел на Риуна, который даже головы не пригнул. С легким мелодичным звоном двери распахнулись, и Алексей шагнул в небольшой зал, стены которого были облицованы зеркалами. Видимо, для того, чтобы гости могли поправить туалет. Он мельком глянул на свое отражение и, найдя его приемлемым, прошел в основной зал, где уже толпилось несколько сотен гостей. В земной традиции объявлять вошедших у алатов не существовало. Но зато была традиция представления хозяевам дома, роль которых сегодня исполняла принцесса Ассата, стройная, высокая девушка с красивым лицом, обрамленным длинными, почти до коленей белоснежными волосами и хищным прищуром огромных зеленых глаз. Рядом стоял младший брат главы клана Тагро и Моровой, относительно молодой палацким меркам господин На лице которого, как казалось, оставили печать все возможные пороки, от слабостолюбия и чревоугодия до алкоголизма и наркомании. Впрочем, при аладской медицине даже такой экземпляр имел возможность прожить 200 лет и более. Алексей медленно, как и было положено по этикету, подошел и отвесил такой же неторопливый поклон. Архасата и Муравой, Алад Огор Алексей и Белый рад присутствию на вашем звёзда возвышенном празднике и горд, оказанной ему высокой честью. Принцесса Ассата плавно коснулась кончиками пальцев своей груди, затем в груди Алексея им мягко произнесла: "Ветви моей души поют от восторга при виде столь славного воина, владыка Белый". Из-за нерасторопности слуг мне так и не представилась изумрудно-зелёная возможность познакомиться с вами раньше. Хочу представить вам Арстагро и Моровой, который в бледно жёлтом отсутствии моего отца помогает мне принимать гостей. Они церемонно расклонились, и Алексей отошел в сторону, давая место другим гостям. Поздоровавшись со знакомыми ему владыками, подошел к столу с напитками и, подхватив бокал с соком, уже нацелился на тихий уголок, как его перехватил Им Ронао им Тарсо. Именно клан Тарсо был основным виновником разорения клана Карно и нескольких относительно свежих попыток финансового давления уже на клан Белый. Полный и окончательный расчет с этим деятелем входил в ближайшие планы Алексея, но прием у принцессы Асаты и Моровой он посчитал не очень подходящим для этого места. А вы, я вижу, врастаете в нашу культуру и уже обзавелись ламаром, Тарс растянул тонкие губы в чуть натужной улыбке брали у тенсаро, имейте в виду, зверь такого размера прожил уже не менее тридцати лет, наверняка сменил ни одного хозяина и скорее всего скоро сдохнет. Нет, нет, им, Имтарсам. Кто скоро сдохнет еще большой вопрос, Алексей широко улыбнулся. Этот звереныш попал ко мне совсем маленьким. Когда я впервые взял его на руки, он почти помещался на моей ладони. Так что я точно знаю, что ему всего три месяца, и скорее всего, это он увидит ваши похороны, а не наоборот. Но ламары так быстро не растут. Это не ламар. Алексей не нагибаясь, чуть потрепал сидящего у ноги малыша. На амари их называют ревунами. Хорошая легенда, кивнул Тарса Если будете говорить с таким же серьезным лицом, возможно, впечатлительные барышни вам поверят. Не имея ни малейшего желания доказывать очевидное, а имея стойкое желание раскрыть собеседнику голову, Алексей только пожал плечами и холодно улыбнулся. Я хотел представить вас одному моему знакомому, который давно ждет случая познакомиться. Тараса чуть развернулся к подошедшему алату в ярко-красной грате без знаков различия, представляющийся Асато Имтарсо. Алексей учтиво поклонился. Алат огор Алексей Им Белый». Как длинно, подошедший злоощерился. Может, просто подонок или, к примеру, гнилой росток вы желаете дуэли? Алексей улыбнулся и скосил глаза на Риуна. Смотри, малыш, это мясо. Правда, гнилое, но на удобрение, наверное, сгодится. Услышав знакомое слово, Риун облизнул морду и заинтересованно осмотрела Сато. Кстати, на нашей родной планете Земле был такой странный обычай: солдаты надевали красную одежду, чтобы не радовать противника видом своей крови. Вы, видимо, тоже приготовились меня не радовать видом своих ран. Да я тебя, щенок, в пепел разотру, а лад так, что стал лицом почти одного цвета со своими волосами. Давайте сделаем так. Алексей поправил пояс, на котором висела кобура с рокотом, и как бы случайно провел по повздыбленному загривку малыша, послав короткую команду. Не вмешивайся. Вы мне тихонько покажете или просто шепнете, кто именно вам заказал дуэль со мной, а я дам вам денег. Немного, конечно. Много вы и не стоите, но на пару монет можете твердо рассчитывать. Кстати, в конце коридора я видел туалет. Рекомендую воспользоваться сейчас, а то, знаете, всякие казусы бывают. У Алексея было наготове еще пара десятков таких фраз, но Аллату хватило и этого. С утробным ревом он схватился за рукоять сайты и молниеносным движением выдернул ее из ножен, целясь рукоятью в лицо белому. Алексей лишь немного скользнул вниз, поймал рукоять у себя над головой и, слегка подправив положение клинка, толкнул сайту назад вогнав ее в живот хозяину почти до половины. Асато им тарсом мягко осел на пол, звякнув кончиком клинка напоследок. Когда Алексей поднял глаза, вокруг уже стояла плотная толпа, сквозь которую словно ледокол прошла принцесса Асатова в сопровождении офицеров охраны. Она мельком взглянула на лежащее тело и, кивнув Белому, чтобы он следовал за ней, быстрым шагом пошла к массивным дверям, ведущим во внутренние покои. В небольшой комнате она присела в глубокое кресло и также молча показала Алексею на кресло напротив. Аллатогор Белый, дом домровый, приносит свои искренние извинения за происшедшее и спрашивает, как мы можем загладить свою вину. Несмотря на спокойное и надменное лицо, в глазах у принцессы полыхала настоящая буря. Алексей пожал плечами. Не вижу повода для извинений, Архасата. Алексей спокойно посмотрел принцессе в глаза. Асату Имтарсу повел себя недостойно, но это не бросает тень ни на дом доморовой, ни на аладский народ. Я просто выдернул сорняк, случайно проросший в вашем великолепном саду, и думаю, если бы здесь оказался кто-то из ваших садовников, они бы это сделали намного быстрее и чище. Это ваша официальная позиция владыка Белый Аркасата. Алексей развел руками: клан Ровой, ставший домом для многих великих Алатов, неизмеримо выше подобных инцидентов. И я предпочту быть другом клана, нежели его кредитором. Вы плохо знаете наши обычаи, владыка. А наконец чуть расслабилась и позволила себе откинуться в кресле. Нападение в стенах дома на гостя. Давайте считать это смешным, Алексей улыбнулся. Ведь если нерадивый слуга обольет меня ненароком, – Тот другой поможет мне привести одежду в порядок, и я снова вернусь к гостям. Никто и вспоминать не будет о такой мелочи. Все же вы сравниваете совсем разные вещи. Принцесса наконец улыбнулась в ответ и задумчиво поправила упавшую на лицо прядь волос, продемонстрировав удивительно красивые руки, а, по-моему, очень близкие, не согласился Алексей. Ну, представьте, Кто-то из гостей случайно поскользнулся и проткнул себя своим же оружием. Вы сравниваете себя с судьбой? Асата поерзала на стуле и быстрым взглядом пробежалась по своему одеянию, проверяя все ли в порядке. Сейчас и для этого несчастного, безусловно, а вы разве не судьба для огромного количества подчиненных?» Но вы понимаете, что отказавшись от компенсации за причиненное оскорбление, унижаете клан Тарсо. Это все равно, если бы вы сравнили их с насекомыми. Принцесса рассмеялась, и на ее щеках заиграл легкий румянец. Это довольно мстительный народ. «Тогда пусть встанут в очередь. Алексей зло усмехнулся. Я стараюсь, чтобы мои враги не задерживались на этом свете, так что ожидание не будет долгим. В комнату зашёл один из офицеров охраны, что-то шепнул принцессе на ушко и после разрешающего жеста удалился. Клинок сайты был смазан довольно редким ядом, и медицина здесь бессильна. В голосе осады звучало неприкрытое уважение. У нас так не убивали уже много лет. Вы большой мастер заводить врагов. Да я как-то первым не лезу, но если кому-то не втерплю, что бы и не поспособствовать. Кстати, хочу заметить, что и у вас с врагами всё в порядке. Брови принцессы удивлённо шевельнулись. Представляете себе такую картину. Кто-то обращается к вам с замечательным планом, Ссора в зале, дуэль в парке и чудесное спасение некоего свежеиспеченного алата Гора из лап смерти благодаря вашим охранникам, которые прерывали бы дуэль под еще неизвестным мне предлогом. В результате я кругом обязан ровой, а вы как моя спасительница принимаете от меня всевозможные благодарности и в дальнейшем я возможно корректирую свои поступки в сторону угодную вам. Вот только история с отравленным мечом сюда не вписывается. Похоже, вас сыграли в темную, и, возможно, забыли поставить в известность, что я являюсь секретоносителем уровня крона и убийство на вашей территории Наверняка было бы весьма превратно истолковано врагами клана Ровой. Вы намекаете, что клан обязан вам сохранением своей чести? Ну что вы, архосата? Алексей взмахнул рукой, словно отметая подобные подозрения. Разве я могу позволить какие-то намеки в разговоре с красивейшей и весьма влиятельной женщиной? Я вполне прямо говорю вам об этом. Я чуть подправил течение ссоры, так как предполагал, что в парке меня могут ждать другие неприятности, а ваше сообщение об отравленном клинке все поставило на свои места. Так что я рекомендую тщательнейшим образом пересмотреть списки приближенных к вам лиц. И я не уверен, но скорее всего, имело место многоходовая провокация, направленная против вас лично или клана Ровой в целом. Судя по виду принцессы, кому-то уже стоило писать завещание. И все же я повторю свое предложение о компенсации нанесенного вам ущерба. Да какая компенсация? Давайте вместе будем радоваться, что история хотя бы отчасти завершилась без существенного урона для моей жизни и вашей чести. В Светскую беседу прервали три вооруженных офицера, ворвавшихся в комнату. Ахран Ассатов вскочила и шагнула вперед. Что случилось? Ничего, офицер криво ухмыльнулся. Ничего, если не считать, что мне уже нечего терять. Отойдите в сторону, А кран качнул стволом. Не хочу, чтобы вас задело. А сату вы, наверное, собираетесь использовать в качестве живого щита при побеге. Алексей немного наклонился вперед. Может, все же поделитесь перед моей смертью, кому я так встал поперек дороги? Признаюсь честно, мне еще пришлось выбирать, у кого взять деньги, ухмыльнулся Акран. Кланы Дахо и Асват чуть не передрались за твою шкуру, но победил все же Дахо. Спасибо, офицер, а теперь обернитесь назад. Экран напрягся. Ты меня не проведешь, Там нет никого и не может быть. Ну, если не желаете посмотреть в лицо своей смерти, Алексей развел руками. Малыш, убить. Движения они с малышом начали одновременно. Алексей, загораживая осаду и ревун, метнувшийся сбоку в облаке стружек от вспарываемой когтями паркетной плитки, пули попавшие Алексею в плечо и грудь, не помешали выдернуть рокот из кобуры и пристрелить стоявшего у двери офицера. С остальными в несколько секунд расправился Ревун. Для оценки ситуации осады потребовалось всего несколько мгновений. Она сорвала с шеи небольшой медальон и метнула его в сторону двери. Вопреки ожиданиям Алексея, медальон не отскочил, а прилип к дереву и налился красным свечением. Почти сразу же в комнату ввалилась вооруженная толпа в которой были принц Крао и его охрана. А, принц, вы как нельзя вовремя. Стоявший на одном колене Алексей опустил ствол. Нас вот тут убить пытались. Он сплюнул кровавую пену и посмотрел на готового к прыжку малыша, облизывающего с морды кровь. Алексей, убери своего зверя. Принц нервно хохотнул. Я не хочу, чтобы он точно так же вылизывал мою кровь малыш свои. Ревун недоверчиво оглянулся на хозяина и чуть отошел в сторону. Асата уже выбралась из угла, куда ее задвинул Алексей, и вовсю распоряжалась. Крао, давай сажай свой летающий хервон, повезешь им белого во флотский госпиталь. «Да раз!» – она окликнула начальника охраны, ты уволен Варао. Перекрыть этаж, чтобы ни одна ива с соттенхо арато не ушла. Последние слова потонули для Алексея в бирюзовом тумане. Он только успел толкнуть малыша по направлению к Маневичу и со словами забирай зверя потерял сознание.